Дэн, расслабленно сидящий около меня и с интересом слушающий наших новых спутников, тоже быстро заметила зеленоволосого дружка, чьи волосы едва ли не сливались с сочной молодой и крупной листвой. Синие глаза сузились, Смерч легонько поднес сжатый кулак к лицу и коснулся челюсти, явно намекая другу, какая его ожидает участь за такой грандиозный промах. Зря, конечно, Дениска такие намеки мистеру Вишенки делает. Последний, походу, намного сильнее смерча, да и в драках, думаю, куда более закалён, в отличие от нашего маменькиного сыночка. Побьёт он денни ох, побьёт. Но Черри в ответ только улыбнулся, явно не чувствуя за собой особой вины, пожал плечами, а потом умудрился одной рукой помахать, а другой послать воздушный и глумливый поцелуйчик. Я тут же покрутила пальцем у виска, очень осторожно, чтобы Ник и Ольга этого не заметили, а Дэнни, похоже, только с виду оставался очень спокойным, потому что не выдержал, и, сделав вид, что хочет завязать шнурок, наклонился и уже силой несколько раз ударил кулаком по ладони. Он пару секунд так смотрел на друга, что я даже диву далась, откуда в нашем мистере самоспокойствие и лучезарная улыбочка может быть агрессия. Нескладно и нервно отвечая на какой-то очередной вопрос весело щебечущей Ольги, я заметила, как Черри стал жестами подзывать Дэна к себе. «Там в кустах, кажется, кто-то сидит», — вдруг задумчиво произнёс Никита, пристально уставившись туда, где только что пару секунд назад торчала физия Черри. «Или мне показалось?» «Где?» — удивилась Князева, вглядываясь в всё те же несчастные кусты. «Никого не вижу, милый». «Милый?» «Боже, как сладко!» «Ташнотворно!» — тут же заявили мысли головастики. «И я не вижу!» — тут же сказала я и, посопев, выдала. «А ты видишь, дорогой?» Дэн картинно уставился в ту же сторону и пожал плечами, мол, никого там нет. Он же продолжил разговор. «Сейчас обсуждали новинки кино, на которые было бы хорошо сходить всем вместе». Я только изредка вставляла фразы типа «ага» или «да, точно» и, кажется, не всегда к месту. В глазах Ника я явно выглядела так, как будто у меня в голове прогрессировал большой привет. Черри больше не появлялся в кустах, и мы просидели вчетвером еще минут 15. А потом Денису пришло сообщение, и он, одновременно печатая ответ и не глядя на экран, разговаривал с Ником на тему альпинизма. Ник ведь увлекался этим делом. Это так мужественно, правда? А Дэнф, хоть и предпочитал, как он мне однажды сказал, теннис и баскетбол, с такой уверенностью рассуждал о горах, что казалось, будто он едва ли не мастер спорта. А потом сообщение пришло и мне. Отправителем значился сидящий рядом сморчок. «Чип, срочно сгоняй к Черри, он ждет тебя на аллее избранных гусей», было написано в сообщении. «Честно сказать, я никогда не был на двойных свиданиях», — улыбнулся в это время Ник. «Но, по-моему, это здорово». «Слушай, Маша, почему ты молчишь? Мы тебя стесняем?» «Точно», — поддержала его троллиха, чтобы ей синим пламенем гореть. «Ты ведь всегда такая общительная и веселая, а сегодня просто сама не своя». «Да, это просто так». Вот же пристали. Если сначала я никуда не собиралась уходить, то теперь неожиданно вскочила с лавки, чтобы не объясняться, что со мной. Пусть смерч выкручивается, пока я господина Вишенку навещать буду. «Я... сейчас. Подождите меня немного». «Ты куда?» — спросил денник как будто бы и не он написал мне сообщение. «Я... у меня...» — никак не придумывались нужные объяснения. «Сейчас буду, говорю же», — рявкнула я. «Объясни, что со мной ребятам!» «А что с тобой?» Выпила лишнего, мигом нашел объяснение Дэн. «Вот сволочь, Никита не любит девушек, которые пьют!» «Возвращайся быстрее, моя девочка!» — крикнул он мне вслед веселым голосом. «Я скоро, малыш!» — прошипела я. И, бросив на прощание влюбленный взгляд на Ника, настойчиво продолжающего с обожанием глядеть на постоянного обитателя мостов, то есть на тролля, Я побежала к аллейке избранных гусей. Кто ее так назвал, я понятия не имела. Гусей там никогда никаких и в помине не было. Избранными же можно было только назвать глупцов, забирающихся на невысокую скульптуру фонтан, а также пони и лошадей в нарядных сбруях, на которых за определенную плату можно было прокатиться по парку. А еще вдоль всей аллеи тянулись многочисленные палатки с сувенирами, воздушными шариками и мороженым. Главный избранный гусь этого дня, то есть индюк-вишенка, поджидал меня там в гордом одиночестве, стоя около лотка с украшениями, брелоками, с сувенирами из натуральных камней. «Думаешь, это смешно?» — мрачно спросила я, не здороваясь. «Вообще-то это смешно», — сказал он, засовывая руки с многочисленными татуировками в карманы военного цвета бриджей. «Видели бы ваши рожи!» «Майка, кстати, на нем вообще отсутствовала». «У вас со Смерчинским одно чувство юмора на двоих?» — недовольно спросила я. «Вот наглый панк». «Ага, пошли, бурундук». И он с силой уволок меня золоток, за, за которым мы, притаившись, присели. «Дожили. Видели бы меня сейчас знакомые». «Почему не Дэнни пришел?» — поинтересовался он своим глумливым голосом. «Я не пасу твоего денни огрызнулась я. «Он сказал мне, что ты ждешь меня». «Я написал ему, чтобы пришел он...» «Но ты, Бурундук, тоже сойдешь!» «Ой, спасибо, что разрешил!» — мастерски подделала радость я. Вишенка хохотнул и начал сбивчивый рассказ. Черри и его приятель Смерча подводить, естественно, не хотели. Мало того, в парке эти двое даже решили не покупать себе любимого пива, чтобы случайно не испортить игру Дениса. Оба ограничились колой и сигаретами и беспечно ходили вслед за Никитой Кларским и Ольгой и Князевой, оставаясь, правда, на приличном расстоянии. у меня бесит», — мрачно сплюнул Черри на землю, за что удостоился осуждающего взгляда от старушки в шляпке. «Манерный пижон! Хватит болтаться по всему парку!» «А с ним ничего так», — присмотрелся к тонкой фигурке Ольги и его приятель. Как и Черри, он имел очень и очень неформальный вид. Хоть его волосы оставались естественного темно-русого цвета, но были жутко растрепанные, являя собой чуть ли не идеальный образец прически под названием «Помойка», сотворенной, кстати, с помощью все того же пива. «Она-то может и ничего», — отвечал парень, прозванный Машей за глазами с вишенкой «Но ты еще стерва. Вот дьявольская задница. Их опять понесло в ту сторону, где денни со своим бурундуком». Зеленоволосый тут же набрал свободной рукой сообщение на потрепанном мобильнике с потрескавшимся экраном. «Стерва! Люблю девочек с характером!» — расплылся в улыбке обладатель помойки. «Забей на неё!» — зевнул как гипопотам Черри. «Она не для тебя. Ей нравятся хорошие и обеспеченные мальчики, мажоры» и оба парня не самыми добродушными взглядами уставились на спину ни в чем не повинного Никиты, облаченного в модную и дорогую, кстати говоря, одежду. «Че-то мне этот кент кого-то напоминает», сказал вдруг приятель Черри, выкуривая очередную сигарету. «Кого еще?» «Да есть один такой тип неприятный в нашем районе». «В ваш район вообще лучше не соваться», усмехнулся Черри, вспомнив место, где живет его друг. У этого искушенного в драках парня было такое чувство, что в этом месте только и ждут появления любых представителей неформальной культуры, чтобы хорошенько им навалять, вытрясти все деньги и изъять телефоны и прочие ценности. «Вот черт! Смотри, опять развернулись!» Раза два перед ними откуда ни возьмись возникала Анька в своем модном красном костюме и ныла, когда же можно будет провернуть дельце. Мелкую мастерицу уличных краж привел никто иной, как приятель Черри, сам не совсем чистый, на руку малый. Именно он и познакомил девчонку со смерчем пару месяцев назад, а вот Черри увидел ее в первый раз только сегодня, и вертлявая Аня со взрослыми ярко-зелеными глазами жутко его раздражала, хотя он вообще-то очень и очень лояльно относился к девушкам, нежно их любил, так сказать, ну или не очень нежно, в зависимости от ситуации. Зеленоглазая балбеска стала неприятным исключением. Первый раз она появилась, когда Ник и Ольга зашли зачем-то в террариум. Они продолжали нежно держаться за руки, и это очень веселило двух следопытов. Парни даже стали от скуки делать ставки на то, когда он ее завалит. Близкий друг Денни считал, что через полгода с такими-то темпами, а его спутник с помойкой на голове давал более оптимистичные прогнозы, настаивая, что через три месяца. «О чем базар?» — раздалось песклявое позади ребят, и кто-то вдруг совершенно бесцеремонно повис на руках стоявших рядом парней. «Это что за...» — чуть не упал от неожиданности Черри, скосил назад темные глаза, наклонился, и тут же узрел мелкого пацана в красном костюме и в кепке. «Это я», — важно сказала существо, пряча руки в глубоких карманах штанов. «А ты кто, зелень?» «Эй, полегче на поворотах, пацан!» Мигом стала шерсть дыбом у чери «А что?» «Ничего», — огрызнулся парень. «Зубы лишние есть». «Спокойно, это не пацан», — заржал второй парень. «Это Анька. Ну, та самая, которая Аладдин», — пояснил помойка. «Привет, Анетта!» «Чего-то я больше не хочу быть Аладдином», — серьезно заявила деваха, вспомнив что-то смешное. «Но все равно приветик». «А это Черри, друг Смерча, познакомьтесь». «Друг денчика обрадовалась девчонка. «Привет, Зелень! Ух ты, сколько у тебя татуировок! У тебя что, мания на татушке А можно тебя обнять?» «Ну, попробуй!» — сразу не понравился Черри тон поганки, как прозвал ее про себя молодой человек. Она попробовала, очень удачно лишив зеленоволосого всех наличных средств, паспорта и даже жвачки. Только телефон не взяла, сказала, что он очень древний и лоханский. Как же он взбесился! Не постеснялся выдать пару крепких выражений, и друг с трудом смог утихомирить взрывного черри. А Анька, смеясь, подурачилась еще и смылась с жвачкой, не забыв прихватить бутылку колы А в следующий раз появилась тогда, когда Ольга и Никита решили посмотреть детское субботнее шоу, проходившее на одной из открытых площадок парка. Они уселись на одну из длинных лавочек, прижавшись друг к другу, как будто бы обоим было жутко холодно. Мажор не спешил приставать к подружке, но наблюдательному, хоть и жутко ветренному черри, показалось, что его старая знакомая немного боится или стесняется Ника. Обычно Ольга в компании с молодыми людьми вела себя немного не так. «Вот смерч-дебил», — пробормотал он. «Нафига ему это нужно?» Просто бы собрались и наваляли мажорику в темном уголочке, чтобы к чужим девушкам не приставал. Нет, ему все усложнить надо к чертям собачьим». И Черри некультурно затушил сигарету о забор, на котором сидел. «Ты о чем, брат?» — спросил его друг. «Да так», — не стал просвещать его в грандиозные тайны Черри, спрыгивая с забора. Парень с неудовольствием поглядел на этих двоих, мысленно торопя их быстрее прийти в кафе, чтобы смерч наконец сделал через шуструю Аньку то, что хотел. Тогда бы он смог побыстрее попасть в одно интересное место, где будет хорошая панк-группа и много выпивки, да и шляться по парку уже надоело. «Скоро там уже!» — подкралась сзади обладательница красного костюма и с силой хлопнула парней по спинам. Черри от неожиданности вздрогнул, Пролил на белую майку колу и опять выругался. Присутствие зеленоглазой пигалицы здорово его нервировало. «Ты ж ты с ума сошла?» — грозно уставился он на Аньку. «Немножко всем и того», — скромно отозвалась она и заныла, не обращая никакого внимания на злые сощуренные глаза зеленоволосого. «Эй, долго мне еще тут ходить? Где этот парень, которого обработать нужно? Покажи мне его хоть, а?» «Вон он!» — ткнул помойка пальцем в тёмно-серую спину Ника, сидевшего уже в обнимочку солей. «О, как понятно, чувак!» — и Анька зашлась смехом. «Теперь его спинку я узнаю из тысячи других спинок. А когда он уже в кафе пойдёт, мне надоело в парке тусоваться. Да сами ждём решения клиента. Не торопись, Дэн хорошо заплатит. Для него работаю бесплатно». Черри, в это время выругавшись, стащил с себя майку, потому как тёмные пятна от газировки его раздражали. «Чё, стриптизом балуешься, зелень?» — с интересом зыркнула в его сторону юная воровка, грудь которой просто-таки распирала необъяснимое желание поиграть с высоким нахмурившимся парнем, чьи руки были украшены многочисленными татуировками. «Кого соблазнять надумал?» И она, совершенно не стесняясь, потрогала черри за бицепс, а потом еще и провела поуже слегка загорелой кожи тонкими ловкими пальчиками. Зеленоволосый изумился так, словно женская рука впервые коснулась его тела. Виду, естественно, не подал, только покачал головой и прошептал что-то неразборчивое и явно ругательное. «Неплохо, мускулатура развита», — тоном знатока мужских тел сказала девчонка нараспев и шмыгнула носом. «Только ты в одежде своей более худым смотришься. Одевайся лучше и перекрасься. Мне, как девушке, кажется, что тебе другой стиль подойдёт». «И ты, девушка?» — скептически посмотрел на неё Черри. «Ты чёрт в юбке!» «Вот зелёнка никчёмная!» «А кто ещё?» «Анька классная девушка!» Их общий знакомый заржал. «Ха, да у тебя даже юбки нет!» Заявил Черри, сдвинув сердитые изломанные брови к переносице. Раздражение в нём только росло. «Чего ты на меня уставилась, малявка?» излишне грубо спросил он. Его приятель вновь заулыбался. «Нравишься ты мне», — хмыкнула девчонка, тряхнув густыми волосами. «А мне нравится другой тип девушек», — преувеличенно громко ухмыльнулся Черри, не забывая, впрочем, поглядывать за Ником и Ольгой. «И желательно постарше и опытнее». «Да ты не как ценитель женской красоты?» Лукаво взглянули на парня зеленые глаза из-под козырька. На миг Черри показалось, что девчонка намного старше, чем ему показалось в начале их знакомства. «Что-то вроде этого, мышка», — покровительственно отвечал он. «Ну, я думаю, ты только ценитель. Ценитель издалека». Анька противно захихикала, не обратив внимания на мышку. «Тебя любая нормальная девушка за три километра обойдет стороной». «Спорим, мышка, что любая свободная девушка здесь даст мне номер телефона?» — спросил он, вдруг возгоревшись желанием доказать малявке свою значимость в глазах противоположного пола. «Ну давай, действуй», — пропищала зеленоглазая воровка. «Анька посмотрит, как работает грозный дядя Черри по кличке Зелень». Черри уничтожающий посмотрел на пацанку и в развалочку направился к двум девушкам-подружкам, стоящим неподалеку. «Эй!» — попытался окликнуть его друг. «Ты куда? А объекты?» «Сам за ними посмотри», — было ему ответом. «Если что, свяжись со смерчем». Здесь Черри допустил важную стратегическую ошибку. Ушел. «Странный какой у тебя дружок», — сказала Анька весело, когда Панк подкатил к девушкам. «Шальной мальчик». «Не то слово, но не задирай, Черри», — посоветовал ей обладатель головной помойки. «Будешь?» — протянул он воровке пачку сигарет. Она молча вытащила одну и ловко прикурила с помощью зажигалки черри, которой вовремя не спохватился любимой вещицы, которую как талисман всюду таскал с собой. «А то что?» — спросила она, затягиваясь совсем другим голосом. Помойку Аня знала достаточно долго, чтобы выглядеть перед ним самой собой. «А то он уже психовать начал, глядишь и огребешь ты и...» «Вот же адская прабабушка!» — вдруг выругался парень, глядя вперёд на толпу гуляющих людей. «Интересные у тебя родственнички, оттуда прямо!» И обладательница несуразного красного костюма ткнула узкой ладонью в землю. «Кого ты там увидал?» ребята тех самых, которых мы с тобой накололи на той неделе!» Вглядывался помойка в хорошо знакомые фигуры трёх небритых и немного нетрезвых господ лет двадцати с лишним, тоже промышлявших не совсем законными вещами, в том числе и с краденого. Кажется, эти люди что-то праздновали. Каждый держал в руке по бутылке пива, и, кажется, далеко не первый. «Опа! Пошли-ка быстрее отсюда!» — мигом потушила сигарету его собеседница. «Анька Аладдин за безопасность и самосохранение!» «Но я же следить должен за нашими клиентами», — кинул потерянный взгляд на фигуры Ника и Ольги и ее приятель. «Лучше за своим здоровьем последи. Если они сейчас тебя увидят, то будет твоим почкам и печеночке очень бобо», — сказала своим любимым песклявым голосом Анька. «Так что забей на это и сваливаем. На минутку зашифруемся и вернемся». И эти двое дунули в противоположную сторону, повинуясь инстинкту самосохранения. Они честно вернулись через пять минут, когда опасность миновала. Наверное, во всех этих событиях, нежданных и на первый взгляд глуповатых, была виновата матушка-судьба. Пока Черри заигрывал с девчонками, а его друг и Анька пытались скрыться от возмездия непонятных темных личностей, Ольга и Никита спокойно встали со своих мест и двинулись дальше. К несчастью, а может быть к счастью, Маша и Смерч оказались очень близко к ним. Обе пары встретились, заставив чуть позже Черри с силой вдарить кулаком по ближайшему дереву, а потом и по плечу вернувшегося друга. Тёмные личности ушли, не заметив помойку и юную нахалку с криминальными наклонностями. «Я вас сейчас убью!» — прорычал вернувшийся Черри, который действительно завладел номерами телефонов девушек, сразу двух. Только сейчас это его больше не волновало. Он был вне себя от ярости. Особенно, когда увидел, как объекты сидят вместе со Смерчем и его бурундуком. Последняя явно была в некотором неадеквате. «Да мы же случайно!» — попытался возразить помойка, потирая ушибленное плечо. «Это тоже случайно!» — прорычал взбешенный парень и еще раз двинул другу, теперь уже в живот. Тот некрасиво его обозвал. «Добрый, добрый мальчик и заботливый дружок», — только и сказала про зеленоволосого Анька и благоразумно ускакала, крикнув, чтобы ей позвонили, когда понадобится ее помощь. Она уже давно наметила себе новую жертву — пузатого дядечку, того самого, который вещал что-то о деньгах маши и смерчу, и вовсю его обрабатывала параллельно своему заданию. Натянув козырёк едва ли не на нос, девушка мелкими шажками посеменила к дяденьке, который одиноко озирался по сторонам. Она уже оценила стоимость его пиджака, золотых часов и, самое главное, кожного пухлого портмоне, которое то и дело мелькало в его руке. Это был единственный достойный клиент в этом рассаднике детского веселья и ванильно-ватного счастья, как окрестила атмосферу парка девушка. Заимствовать навсегда вещи и деньги у родителей выгуливающих детей, у влюблённых студенческих пар и у подружек-школьниц Анна вовсе не хотела. А этот мужчина мог поделиться очень многим. К сожалению, карманница так и не увидела лица тех, кого ей предстояло обработать по просьбе милашки Денчика. Ей нужно было поторопиться и сделать кое-что важное, а именно переодеться. Папик давно ждал свою зеленоглазую спутницу с фарфоровым личиком, в котором Маша не узнала мелкую воровку Алладина. «Дуб-дубом» — единогласно решили мои мысли, налились нежным персиковым цветом и глубоко задумались о дальнейшем существовании. Мир, в котором так много дураков, обречен на вымирание. Черри честно рассказал мне, почему у него и его приятеля, который появился чуть позднее с наливающимся фингалом на скуле, не получилось предупредить Смерча и меня о том, что в нашу сторону направляются Оля и Никита. Ничего не утаило и ничего не стал придумывать. Я бы на его месте крутую историю придумала, а он прямой как дорога. Вообще-то Панк ждал Смерча, но тот по какой-то причине не захотел оставлять Ника и Олю одних и послал меня. Почувствовав себя гонцом Денни, я помрачнела. Вот поганец. Всех заставит на себя пахать. «Ну вы и тупицы. Такие конкретно реальные», — сказала я растерянно. «Как такое может быть? Вроде бы и смешно, но с другой-то стороны еще и грустно. Есть вот произведение, известное грибоедовское «Горе от ума», а у Черри у нас с партнером, наоборот, «Горе от глупости». Но высказывать такое не слишком добродушному зельноволосому панку свои мысли я не стала. И так недобрый. Орёл осторожно, очень незаметно постарался нагадить юноши с нетрадиционным цветом волос прямо на плечо. Не получилось. Слишком быстро двигалась снизу его жертва. Странные дела, кстати. Вот сидит рядом со мной черри, и у него плечи обнажённые. Вроде в меру широкие, прикольные такие, с татушками... Но что-то меня к этим самым плечам не тянет. Вот лучше бы Смирчинский или Никита разделись бы. «Тебя как зовут?» — неожиданно для самой себя спросила я. «Саша», — коротко бросил парень. «А, Саша... Александр, то есть», — сказала я, вздохнув с облегчением. «Имя не на букву «Д», это радует. А фамилия у тебя на какую букву? На всякий случай поинтересовалась я». «На «Р»? А что?» Тёмные глаза посмотрели на меня очень подозрительно. «Мою фамилию взять хочешь, детка? Тебе Смерчинской больше подойдёт быть». «Да так, ничего. И не говори мне про него». «Да, короче, всё ясно, выступили». «Пойду я», — произнесла я, и меня вдруг просветлило спросить у Черри кое-что. «Слушай, а что, тролли Смерч, давно знакомы, с детства, да?» «Кто?» — не понял парень. «Князева». «А, называешь её троллем?» — развеселился он тут же. «Ну и скачки в настроении у паренька». «А как мне её называть? Её королевское высочество?» «Да мне без разницы, как хочешь, так и называй». Похоже, парню было действительно всё равно. Он захотел прикурить, вытащил сигареты, но вот зажигалки в кармане Бриджи отыскать не смог и протянул устало. «Ну что за жесть сегодня творится?» Правда, он сказал не «жесть», а кое-что более вульгарное, но суть от этого не менялась. «Тролли Смерчинский, знакомый с детства?» — повторила я свой вопрос, забарабанив пальцами по лотку. «Ну да», — отвечал Черри, как будто бы это было само собой разумеющимся. «А чего ты спрашиваешь, Бурундук?» «Дэн мне раньше этого не говорил», — призналась я. «Кажется, мне было чуточку страшно возвращаться к Ольге и к мальчикам, особенно к одному, которого хотелось придушить». «Спрашивая его лучше», — неожиданно ухмыльнулся Черри. «Дэн всегда что-нибудь недоговаривает, да и вообще любого достать может, конкретно». «Я заметила», — невольно вспомнились мне наставительные советы про капусту и ее воздействие на женский организм. «И что, вокруг троллейхи из детства крутится обаяшка денни «И она на него ноль внимания?» Черри с неудовольствием взглянул на меня. «Наш пострел всех девок поспел...» «Очаровать поспел», — одобрительно залыбившись, поправился парень. «Нравится он ей?» «Не знаю, раньше нравился точно, да я уже запутался с ними. У них одни проблемы». «У меня высоко поползли брови. Так чего они тогда не вместе?» «Ну так...» «Короче, он с ее сестрой встречался», вздохнув, произнес черри и резко выпрямился. «С князевской?» — прищурилась я, тоже поднимаясь. Ноги затекли, но я не обращала внимания на эту мелочь. «Черт, мне не интересно с кем встречался смерч в прошлом, это его право, но почему мне так не нравится это слышать? Как будто бы зеленый мне про отношения принцессы Оли и моего Ника рассказывает». «Ага, с ней встречался». Ого, а наш малыш не промах. Значит, после того, как Дэнни встречался с одной сестренкой, ему резко понравилась другая, то есть Ольга? А та, хоть ей нравится смерч, не желает встречаться с ним из-за сестры? Тут же стала строить разнообразные версии я, закипая как чайник на газу. Чего сморчок скрытный такой? Орел плотоядно щелкнул клювом и начал перебирать в уме способы нападения на коварных личностей с целью выклевать им все, что возможно. «Эй, он не такой подлый!» — возмутился вдруг Черри, услышав мои слова. Кажется, он пожалел, что сказал мне об этом. «Несю ж полную чушь, Бурундук, не ляпни ему об этом!» «Почему?» «Потому что», — не поторопился с объяснениями зеленоволосый парень, — «Оля и Денф просто друзья» поподробнее не могу подробности пусть он сам тебе расскажет расскажет ничуть не сомневалась я и встала а кто такая лазурная инну так назы вступил парень но замолчал черю умом то не блещет что еще за инна уставилась я на парня копируя поведение папы и его знакомых следователей ведущих допрос что за Инна?» — говорю Тот, поняв, что совершил очередную глупость, поморщился. «Детка, Чип, не вякни об этом нашему общему другу. Инна — это Инна!» «Две потери, две потери. Инна какая-то там и князь, что ли?» «Черри, отвечая немедленно!» «Что с мердой еще и какой-то Инной связывает?» — топнула ногой. «Немедленно!» Но Зеленовласка так на меня посмотрел, что я предпочла умолкнуть. «Блин, а этот чувак умеет внушить страх!» «Сама все узнаю», — презрительно сказала я, разворачиваясь. «Эй, бурундук, скажи ему, чтобы не злился!» — окрикнул меня Черри, одновременно поймав какого-то тощего парнишку, чтобы тот дал ему прикурить. «Скажу, неужто боишься смерчика?» — хихикнула я, все еще озадаченная хитросплетениями вокруг достопочтимого тролля и Дениса. Последнему хотелось слегка набить красивую мордашку. Этим я и запланировала заняться в тот самый миг, когда мы останемся наедине. «Да просто не хотел друга подводить», — сказал, глядя в высокое голубое небо парень. Со стороны запада надвигалась большая темная туча, посылая вперед полупрозрачные облака разведчики. Кажется, Туча очень хотела выслать на землю дождевой десант и пока что прицеливалась, в какие районы города его лучше всего послать. «А, кстати, мы девиц этих нейтрализовали», — вдруг выдал Черри. «Каких? Дэновских?» «Как это?» — несмотря на всю бурю эмоций, во мне еще осталось изумление. Оказалось, их куда-то увел челка, желавший загладить свою вину перед Дэном за то, что произошло в клубе, наврал стрекора и утащил этих девиц, обозливших меня недавно, вон из парка. Я только головой качала. Я поспешила назад, на ходу переваривая информацию. Я уже запуталась с девицами смерча. Бабник чертов задрал своими тайнами. Действительно, ему вывести из себя спокойную Машеньку расплюнуть. А он уже раз сорок плюнул. Но начать тяжёлую атаку на поганца Дэнни мне сразу не удалось. Меня саму атаковали, случайненько так. Я на всех парах приближалась к заветной лавке, беззвучно шевеля губами не самые хорошие слова. Потом остановилась и вдруг решила подслушать разговор о Оли и Никиты. Меня прямо-таки эта идея осенила. Вдруг чего узнаю из очередных загадочек моего милого партнёра? Или вдруг они все трое что-то скрывают? «Эврика!» — сказала я сама себе, и даже палец подняла кверху, сделав умное лицо, а потом ткнула им в сторону, представив, что тыкаю в наглый лоб Смерчинского. «Ты у меня еще попляшешь!» Мимо, как назло, проходила девочка с розовыми бантиками и ее противная мамаша. Она вновь покосилась на меня. «Придурошная!» — презрительно сказала тетка мне и поспешно увела доченьку, которая тут же стала спрашивать у мамы, все ли тети, которые ждут ребеночка, придурошные. Я, подумав, обогнула аллейку, ловко залезла в кусты, согнулась в три погибели и бесшумно поползла к лавке. Это у меня получилось. Правда, я чуть не подвернула себе ногу о какой-то не кстати подвернувшийся камень и даже вскрикнула. Но в это время очередная порция развлекающихся на аттракционе вновь дружно заголосила, и я осталась незамеченной. Потом пришлось ползти, и я заморала колени и ладони, но ничуть не переживала по этому поводу. Во мне бурлил дикий азарт. Я полное злорадство затаилась около лавки под кустом. Мне открылся чудесный витнок моих спутников, разгильдяйские кеды, утонченные босоножки и элегантные ботинки. А на саму меня с большим удивлением уставились деловитые воробушки, порхающие с ветки на ветку цветущего кустарника. Но на их мнение орлу было абсолютно начихать, при условии, что он умел это делать. «Да, так я и оказалась позади лавочки с партнером и объектами. Нас разделяло расстояние в один шаг, и я прекрасно слышала их голоса. К моему громадному сожалению, но и к облегчению тоже, они продолжали разговоры на нейтральные темы. Сейчас обсуждали поездки по Европе. Смерч все тем же тоном знатока рассуждал, что ему больше всего по нраву Амстердам и Дублин. Почему его привлёк первый город, я догадывалась, но почему второй понятия не имела». Троллиха щебетала, что лучше Парижа и Милана места нет, а вот Никита сказал, что он не нечасто путешествует, но ему понравилось в Вене и в Праге. А потом началась подлянка. Сначала, судя по звукам мобильника, к смерчу приходили сообщения, как потом оказалось, это Черри уже по телефону каялся, и он одновременно рассказывал увлекательную историю из жизни, Никиту и князя при этом печальными я никак не могла назвать. «Ой, смотрите, что здесь написано!» — вдруг воскликнула Ольга. Кажется, она уставилась прямо на то место, где я недавно выводила чёрным маркером всю правду о Смерчинском. Ну, что он лох и сволочь. «А что там?» — заинтересовались парни, продолжающие беспечно болтать. «Нет, ну просто лучшие друзья. Но я-то знаю, что Дэн Клару терпеть не может». «Денис, это про тебя!» — со смехом в голосе отвечала моя соперница и зачитала вслух смирчинский мне без тебя плохо, я сволочь, прости меня». «Денис, у тебя всюду поклонницы есть», — с чисто мужским уважением произнес Никита. а пухнуть можно», — всполошились мысли головастики, чернее от возмущения. «Кто-то переделал мою надпись». «Где?» — коршуном выскочила я из-за лавки в порыве диких эмоций. «И так всегда. Почему я не такая спокойная и рассудительная, как Гоблинша?» «Я такого не писала. Что за выходки у этой лавки?» «Маша?» — потрясённо уставились на меня все трое. «Кажется, я произвела фурор своим появлением. Ну вот, Ник опять обо мне плохо подумает». «Надо мной что? Издеваются?» — крикнула я на полпарка. «Тише, тише, малышка!» — птичкой соскочил на ноги Денни и ласково спросил. «Куколка, ты что там засела, как соловей-разбойник в засаде?» «Ты чего грязная такая?» Он увидел выражение моего лица и не смог скрыть улыбки. Парень осторожно снял с моего плеча какую-то длинную травинку и пару листочков, прилипших к волосам. Он же первым рассмеялся, заразительно, озорно, как заботливый дедушка над проказой любимой внучки Шалуньи. Ник и Оля вначале озадаченно переглядывались, но и они стали смеяться, между прочим, по-доброму. А Дэн, пожав плечами, сквозь ржание сказал, «Я же говорю, когда моя девочка немного выпьет, очень чудит». «А ты забавная», — сказал неожиданно подружеский Кларский, и я на секунду поперхнулась собственной злостью. Дэн зачем-то, видимо, сам не осознавая этого, отодвинул меня подальше от моего любимого, смеяться не перестал. «Ник сказал, что я забавная. Это хорошо или плохо? Забавная». «Так что там написано? Кто это написал?» Не обращала я внимания на смех. Вглядевшись, я поняла, что чья-то наглая рука, точно таким же черным маркером, как и у меня, старательно приписала кое-какие слова между моими «Смерчинский лох», а именно «мне без тебя». Слово «лох» было изменено на наплохо путем приписания к нему букв «П» «О». Союз «И» ловко исправили на местоимение «Я», после приписали про прощение, и вышло то, что вышло. «Кто это сделал?» — очень медленно спросила я. Судя по довольной улыбочке Дэна, надпись успел подкорректировать именно он. Синие глазки просто-таки работали прожекторами веселья. Ведь не зря же он с другой стороны от меня сел, когда мы еще вдвоем были. «Ну ты...» — от души двинула я его по руке. «Как ты мог?» «Маш, не ревнуй Дениса так!» — вдруг вступилась за друга детства Ольга. Ты же знала, на что идёшь, когда согласилась с ним встречаться. Он очень популярный, мало ли кто о нём что-то написал на лавке в парке. Может быть, даже и не про него. Кажется, она и Ник подумали, что я бешусь из-за ревности. Во дела! Я злобно на неё посмотрела и вновь попыталась долбануть смерча, но он, ловкая зараза, увернулся. «Эй, а это уже хамство! Я с тобой сейчас насчёт тайн ещё поговорю», — поведала я ему. «Что ты там от меня скрываешь, а, молокосос? Какие там у тебя девицы ещё, кроме этой?» Парень поморщился и, сказав князю и Нику, что мы отойдём на секунду, вдруг закрыл мне рот тёплой ладонью и бесцеремонно уволок метров на десять от лавочки. Вообще, честно сказать, меня уволочь сложно. Я пинаюсь и дрыгаюсь, но со смерчем этот фокус не прокатывал. Всего лишь один внимательный взгляд, просящая полуулыбка, и я подчинялась его воле. Гипнотизёр несчастный. Он прислонил меня к большому старому стволу дерева, приблизился ко мне так, словно бы собирался съесть, положил ладонь на ствол чуть выше моего плеча и, ничего не говоря, вздохнул. Оттого, что Денис был так близко, мне стало спокойнее, да и его глаза зажглись знакомыми огоньками. Брюнет чуть подумал и немного отступил назад, но руки не убрал. «Ты чего там сидела?» — устало посмотрел он на меня. Веселье с его лица опять куда-то исчезло. «Подслушивала. А чего ты мне врал?» — нахмурилась я. «Чего ты мне врал?» — спрашиваю. «О чем же я тебе врал?» «Не договаривал про какую-то там инну и про сестру тролля, и еще, походу, про кучу всего». «Ах, это... Это не ложь, ты просто не спрашивала. Это ведь не относится к делу, Чип. Кто тебе сказал об этом?» «Вишня», — не стала покрывать я зеленоволосого. «Вишня своё получит», — спокойно ответил Дэн, посмотрел на Ника и Ольгу, оставшихся на лавке, и даже помахал им. Они помахали в ответ. «Так почему ты мне не сказал всего этого раньше?» «Это лишние подробности. Честно, всё то, что поведал тебе мой словоохотливый друг, не относится к тому, что я пытаюсь разбить пару малышка Ольга и Клара», с честными глазами щенка, который где-то нашкодил, отвечал парень. Это мало связано с моим прошлым. Я задумалась. А попробуй тут не задумайся, когда над тобой навис очаровательный парень. Скажешь, ты мне вообще не врал? Что-то я копчиком чувствую, что ты меня за нос водишь, дурачила. Ну и манеры, бурундук. Сколько раз тебе повторять, чтобы ты вела себя вежливо. Ты же девушка. А что, девушка, которая говорит такие слова, не девушка? Возмутилась я. «Ладно, давай заключим временное перемирие», — серьезно предложил Дэн. «Мы пробудем с ними до тех пор, пока наша милая воровка не провернет свое дельце и будем вести себя, как и прежде. Ты ведь хочешь быть со своим Никиточкой?» — чуть недовольно спросил он, явно пародируя меня. «Хочу? Еще бы! Это моя главная цель в жизни», — заявила я. «Отлично. Мир? А после я тебе расскажу то, о чем немного преувеличил. «Мир, да зачем ты вообще предложил им с нами посидеть?» — возмутилась я, гадая, что он мне там еще наврал. «Я подумал, что будет неплохо, если у Клары не окажется денег, а заплачу я», — изрек гордо этот Аболтус. «Он тут же почувствует мое преимущество». «Значит так. Я верю тебе последний раз», — сердито отвечала я. «Сейчас я успокоюсь, сделаю вид, что ничего не слышала». В кафе ты купишь мне все, что я захочу, а завтра сделаешь крутой подарок и все расскажешь. Какой еще подарок? какой я захочу. Ты, мальчик, богатый, а у меня нет комплексов по поводу принятия подарков и денежных вознаграждений от лиц мужского пола. Ты такая милая, моя мошенница. Мошенница? Да я с тобой скоро с ума сойду. Хмыкнула я, чувствуя, что смерть действует на меня сегодня как вино. От него голова кружится. и «Если что, у тебя легенда, ты пьяна», — в тему напомнил парень. «Маша». «Что?» — недовольно взглянула я на смерча. Взгляд как раз упирался в его ящерицу на шее. «Милый, а ты ведь действительно юркий, как ящерка». «Не бойся, ладно?» Успокаивающие и одновременно ласковые слова пришлись по душе моему орлу. На плече у Дэна ему очень нравилось кого тебя ха ха очень остроумно я ящериц не боюсь никиту ты боишься его ничуть не обиделся парень я же вижу что ты при нем ведешь себя по другому стесняешься чувствуешь неловкость говоришь глупости поэтому предпочитаешь молчать возьми себя в руки Бурундук, просто возьми себя в руки он всего лишь консервативный пижон без чувства юмора тише тише не спорь со мной насчет этого «И помнит, твой партнер всегда рядом. И ты, и я должны вести себя уверенно, будто бы мы и впрямь пара. Закрепим?» Он поднес кулак к моей руке, и я неохотно ответно коснулась его своим кулаком. Решимости вести себя нормально рядом с Ником и не тушеваться и впрямь прибавилась Да, от этого простого, но ободряющего жеста мне стало действительно намного спокойнее. Смерч вселил в меня уверенность, что этот вечер пройдет так, как надо. Кому надо? Естественно, судьбе. Ведь только на нее и нужно полагаться, верно? Она знает, что дать нам, чтобы мы не прогадали своего счастья. А мы всего лишь должны взять ее дары в руки и постараться их не выпускать. Парень коснулся указательным пальцем моей щеки, от неожиданности я вздрогнула. «Все лапаешь?» «Божья коровка!» «На твоей щеке», — произнес он, показывая перевернутую кверху ладонь, и получилось так, что с нее мы вместе сдули маленькую красную букашку, чьи крылья были украшены черными пятнами. «Божья коровка, лети на небо», — очень выразительно изрек Дэн начало старой детской поговорки, которую я и мои подружки все детство лепетали всякий раз, когда находили этих забавных насекомых. Он продекламировал начало и уставился на меня, чтобы я завершила конец поговорки. И там, пожалуйся, Боженькина Смерчинского, не оправдала я его надежд. Её там детки ждут. Подождут. Видишь, видишь, она полетела с докладом в небесную канцелярию. Теперь тебе хана, сморчок. Говорила я об одном, а думала о другом. Почему красный шар от нас никуда не делся, а вот красная божья коровка улетела? Когда я сказала об этом вслух, мы зачем-то засмеялись. Краем глаза я видела, что Ольга смотрит на нас, не отрываясь, а Никита что-то шепчет ей на ухо. «Пошли, и будем играть до конца. Я обязательно расскажу тебе всё-всё, только немного позже. Ведь я сам дал обещание», — произнёс напоследок Денис. «Смотри, если что, я вполне смогу устроить тебе персональную газовую камеру, дружок», — пообещала я. «И это ты что написал на лавке, а?» «А ты что?» — вопросом на вопрос спросил он. Почему я лох и сволочь? Кстати, ты в этом слове мягкий знак забыла. А ты, кажется, где-то свою совесть забыл, дружок. Потерял, наверное, когда по девицам бегал. Я не бегаю по девицам, с самым невозмутимым видом отвечал парень. Я общаюсь с прекрасными представительницами человечества. Не пиши больше нигде мою фамилию, Бурундук. Если так желаешь обозвать, используй имя. Я пообещала, что в следующий раз так, безусловно, и сделаю. «Кстати, моя грязнуля, тебя надо в порядок привести!» Дэн резко опустился на одно колено и, достав из рюкзака салфетки, обтер от пыли и прилипших травинок моей коленки, а потом и ладони. Орлу давно не чистили перышки после путешествия по горам. Мы вернулись к объектам, взявшись за руки. Наверное, ветерок пожертвовал своими салфетками, чтобы самому не запачкаться. Ведь, похоже, держаться за руку у нас входит в привычку. Но насколько хороша эта привычка! «А, все, что я не делаю, все хорошо». Вот как повысилась моя самооценка после того, как меня своеобразно успокоил Смерчинский. Ему надо было не на переводчика поступать, а на психолога, а еще лучше на психиатра. Сдается мне, пациенты были бы в восторге от такого замечательного доктора. И словами лечит он прекрасно, и улыбками оптимизм обеспечивает. Да, мне стало лучше в психоэмоциональном плане, и даже вернулась былая уверенность, которая рядом с неком исчезала, уступая место восхищенному психозу. «У вас такие забавные отношения, ребята», — приветствовала нас Ольга, когда мы вернулись. «Я невероятный современный неоромантик», — тут же заявил Дэн. «Я тоже», — сказала я. «Романтик. Хотела Дэнечку за ногу погладить, когда за лавкой сидела, да только не получилось. Романтичка я». «Фанатичка, и не ревнуй меня больше из-за чужих надписей», сказал Дэн, одновременно целуя в висок. Его губы задержались там чуть дольше, чем нужно, и от этого стало очень тепло. вот «Отодвинься от меня», — прошипела ему я. «Мне нравится тебя обнимать», — было мне ответом от наглого сморчка. «Совсем распоясался. Давно, видать, не получал по черепушке». «Вы здорово смотритесь», — признался Ник. «Денис». «Называй меня Дэном, окей?» «Без проблем». «Дэн, ты, как вижу, умеешь произвести впечатление на девушек». И он окинул меня взглядом, как всегда, спокойных светло-зеленых глаз. «Ты мою сестренку тоже очаровал неплохо», — точно таким же дружелюбным тоном отозвался Дэн. «Оль, ты в него влюблена?» «Денис, не смущай меня», — подняла обе руки вверх девушка. И снова завертелся разговор. Я вспомнила, что Черри упомянул какую-то там сестру князя. ах -ха, ха представляю, что у неё там за сестра, раз Смерчинский с ней встречался в начале Князь в квадрате, что ли? Семья с двумя троллями — это очень жестокая семья». Но не попытаться ли что-нибудь выведать про князеву номер два у номера один? Вдруг расскажет нам во всех подробностях, как они встречались. «Кстати, у вас братья или сёстры есть?» Небрежно спросила я, когда Смерч переводил дыхание от долгой забавной истории, а Никита еще не успел задать никаких вопросов. Ох, как же мой вопрос не понравился Сморчку. Он даже руку с моего плеча убрал, как будто бы желал поправить рукав, но назад ее так и не вернул. Вопрос ему жутко не понравился. На этот раз наш замечательный актер не смог скрыть своих чувств, и я немного восторжествовала. «У меня нет», — тем временем произнесла Ольга. И я глубоко разочаровалась в ее ответе. «Она смеет мне нагло врать или учери проблемы с памятью?» «Как, совсем?» — попыталась еще раз спросить я. «Да», — коротко отвечала мне девушка. «И я один в семье», — сказал Дэн, перекрещивая длинные ноги. «Поэтому ты такой эгоцентрик», — тут же радостно сказала ему я. «Потому что один в семье. Вот у меня есть старший брат». «Это здорово! Я всегда мечтала о старшем брате», — вздохнула Оля, опуская взгляд умело подкрашенных глаз. «А я о младшей сестре», — сказал неожиданно Кларский и чуть смущенно улыбнулся. «Я бы хотел заботиться о ней. С детства люблю детей». И я, и тролли с благоговением уставились на Никиту. «Согласитесь, такие слова способны ввергнуть в бездну трепета почти любую девушку».